Мы видели, что, узнав о резне гугенотов во Франции в день святого Варфоломея, Иван IV выразил сожаление и осудил пролитие французским королем такого количества крови без должного основания. Кажется возможным, что Иван IV в конце концов пришел к пониманию того, что не вся пролитая им кровь может быть оправдана. Политика террора Ивана Грозного была следствием мучившей его мании преследования. И эта политика, в свою очередь, разжигала ненависть к нему и побуждала множество людей к отчаянным поступкам, в том числе и к побегу. Выражение независимого мнения или несогласия с политическим курсом Ивана IV в большинстве случаев рассматривалось им как предательство. У него была сложная и весьма противоречивая натура. Обзор научных мнений относительно Ивана Грозного как человека и правителя «Смотрите, Шмурло», том 1, часть 2, стр. 99, 147. Ему мало было только отдавать приказы. Он стремился доказать свою точку зрения в полемике с противниками, как политическими, подобно князю Курбскому, так и религиозными, подобными Яну Роките или Поссевино. Он был яростным спорщиком. Иван IV хорошо разбирался в теологии, политической литературе, истории и черпал свои знания из переведенных на церковнославянский или древний русский язык книг. Иван IV верил, что суверенная власть исходит от Бога. «Царь-наместник Бога на земле». О политической философии Ивана IV смотрите «Вальденсберг», страницы 335-356 «Лурье», в посланиях Ивана Грозного, страницы 509-513. В ранний период своего царствования, находясь под влиянием митрополита Макария и священника Сильвестра, Иван IV был сторонником византийской теории взаимодействия, симфонии, божественной и светской власти, священства и имперского начала. Позднее он возражал против какого-либо вмешательства в государственные дела. Он считал первым долгом царя приверженность православной вере, и в своем завещании 1572 года побуждал сыновей быть готовыми пострадать и умереть за православие. В то же время Иван IV не признавал за церковью право ограничивать свою собственную власть даже в традиционной форме совета и вмешательства за подвергнутого им бесчестию человек. Он сам должен был дать Богу ответ за свои действия, на страшном суде еще более резко иван 4 реагировал на попытки своих подданных ограничить его власть политически царь является самодержцем как скажи пожалуйста может правитель называться самодержцем если сам он не правит вопрошал он курбского Дабы править как самодержец, царь должен научиться своему ремеслу. В своих наставлениях сыну Иван IV увещевал его. Тебе следует ознакомиться со всеми типами дел – божескими, священническими, монастырскими, военными, судебными. С особенностями жизни в Москве и в иных краях. Тебе следует знать, как административные институты функционируют здесь и в других государствах, каковы отношения этого и других государств. Все это ты сам должен знать. Затем ты не будешь зависеть от совета других, ты сам будешь давать им указания. Интерпретация Вернадского. иваново наставления сыновьям не были теоретической дидактикой. Они базировались на собственном опыте. Он сам искренне интересовался церковными и государственными делами и имел о них четкое представление. В первые годы правления изучать дела божественные Ивану IV помогали митрополит Макарий и протопоп Сильвестр. Опознавать искусство государственного управления –